Глава двадцать вторая. Свадьбы и боги. Мы все же пошли в храм природы. Высокие своды, свет, падающий сквозь окна и дробящийся на разноцветные лучики в витражах. Красивая, отстраненно спокойная жрица. И несмелая радость, что расправляла крылья в душе, стоило заглянуть в глаза самого лучшего, самого невозможного мужчины напротив, моего мужчины. «Назовите имя того, кого берете в спутники жизни!» Звучно произнесла жрица. «Тильда!» Проникновенно начал жос, поднимая руку и ласково касаясь пряди моих волос, выбившейся из-под церемониального платка. Платье я надела первое попавшееся, которое соответствовало по цвету и претендовало на торжественность, а вот платок пришлось покупать. «Кларенс!» Закусив губу от смеха, проговорила я когда я начну относиться к этому имени спокойно, а? «Что вы обещаете друг другу?» продолжила ритуал жрица. «Веру», — начал Жос. «Поддержку», — ответила я. «Любовь», — твердо проговорил фамильяр, сжимая мои пальцы в ладонях. «Участие», — чуть запнулась я и покраснела. «Счастье», — открыто улыбнулся бывший кот. «Спокойствие в доме». «Страсть в постели!» Вот бесстыдник. «Вкусную еду!» — мстительно ответила я. «Страсть на кухне!» — ухмыльнулся Жозефин. И я возмущенно округлила глаза. «Порядок!» «Хм, страсть к порядку?» — всерьез задумался блондин. «Доверие!» «Верность!» — уже серьезнее ответил мой, практический муж. «Ой, мама!» «Верность!» — согласилась я с ним. «Достаток. Все, что в моих силах. Любовь», — с бесконечной нежностью повторил Жоз. И в его глазах было столько всего. Я даже не могу это осмыслить, не то что описать. С губ невольно сорвалось слово, которое я еще никогда не говорила. «Любовь». Где-то над нами запели птицы, а воздух словно заискрился светом, и на плечи упали непонятно откуда взявшиеся лепестки белых роз священнослужители восторженно зашептались. «Благословенный брак! Чудо какое! Не может быть! Всего третий раз на моем веку! Везет же мне на все благословенное!» «Кларенс, вы можете поцеловать Тильду в знак заключаемого союза», — мягко проговорила жрица. «Мой муж». «Да, уже муж». Он бережно привлек меня к себе и потянул с волос покрывала. Коснулся бесконечно нежным поцелуем лба, потом кончика носа, обеих щек и, наконец, накрыл губами губы. Мне кажется, я плакала от счастья, от разрывающей душу нежности, от того, что одновременно и верила, и не верила во все происходящее. Жоз привлек меня к себе, погладил плечи и шепнул на ухо. «Ну вот, а ты любить боялась. Все хорошо, когда взаимно». Я лишь кивнула, вытирая мокрые щеки, Но вдруг в глазах потемнело, и последним, что я услышала, был испуганный голос Вирни и взволнованный мужа. Капище в этот раз уже не выглядело таким радужным и прекрасным, как обычно. Если в одну из последних встреч с Тиролом я видела грозу в отдалении, то сейчас оказалась в ее эпицентре. Ветер свистел и безжалостно гнул деревья. Дождь хлестал злыми струями, притом настолько сильно, что каждое прикосновение отдавалось болью. «Как ты посмела!» — громоподобно взревел знакомый голос. «Эммм...» — начала я, думая, как бы пережить гнев божества. «Ты! Я дал тебе столько всего, а ты низко меня предала!» «Я всего лишь вышла замуж», — поспешно возразила я. «Говорю же, предала!» «Ты же сам разрешил!» Даже ливень чуть стих, видимо, Тирол Рогатый не на шутку озадачился. «Явись, пожалуйста!» Тотчас воспользовалась затишьем я. «Все же беседовать, когда видишь собеседника, проще». Сначала появилась огромная серебристая змея. Притом в этот раз она была настолько гигантской, что если бы распахнула пасть, могла бы поглотить меня целиком. И совсем бы не подавилась. Да-да. Змея неторопливо скользила по капищу, замыкая своим телом круг и все складывая и складывая кольца, пока, наконец, я не осталась в кромешной темноте». Лишь сверкала чешуя на боках, что непрерывно двигалась вокруг. Из мглы сложилась мужская фигура. Темнота словно впиталась в нее, и пространство вокруг стало светлее. Я зябко поежилась. Одно дело — знать, что вокруг змея. А иное — вживую видеть эту бесконечную чешую со всех сторон и понимать, что стоит ее хозяину захотеть, как эти кольца расплющат нерадивую жрицу в лепешечку — «Говори!» — холодно велел Тирол. А у меня словно язык парализовало. Я думала, что подготовлю к этой встрече речь, где аргументированно докажу, почему я не могу занимать отведенную должность, но очень сожалею, раскаиваюсь и так далее. Но вместо пространной речи выдала лишь... «Ты разрешил, кота!» «Что?» — вновь взревел чрезвычайно гневливый сегодня лесной бог. «Ну, помнишь, мы говорили...» «Ты сказал, что единственный, кого одобряешь в моей постели, мой кот. А так как я девушка приличная, то с кем попала в постели не могу, и потому...» «И потому ты выскочила за него замуж? Да еще и в храме этой стервы!» Темные глаза Рогатого вновь крайне нехорошо потемнели, и в них начали вспыхивать алые искры, что испугало меня до жути. «Прости, пожалуйста!» — сжалась я и быстро затараторила наконец поняв, что именно настолько взбесила Тирола. «Просто я боялась, что любой другой брак тебя не впечатлит». «Ты оказалась права. Этот впечатлил дальше некуда. Она его еще и благословила. Наверное, увидела, что на тебе моя метка принадлежности и не поленилась лично сделать гадость». «Хочешь, мы и второй раз у тебя обвенчаемся?» тотчас предложила я. Несколько секунд Тирол смотрел мне в глаза, а после покачал головой и усмехнулся. «Вот никак не пойму, то ли ты наглая, то ли бестолковая я сделала шаг другой и искренне сказала. «Если я случайно вас обидела и разочаровала, простите меня, пожалуйста, Тирол из леса, «Вы чудесный бог, и какая-нибудь девушка будет счастлива вам служить. Она найдет в этом радости призвание, но не я. Отпусти меня, пожалуйста, о лучший мужчина в моей жизни!» «Подхалимка!» — погрозила мне пальцем божество. «Точно не пожалеешь? Я заберу все свои дары, и ты не сможешь больше стать моей жрицей!» «Я буду нести это бремя с честью», — поспешно заверила боженьку. «Хорошо, хитрая лиса. Я снимаю с тебя обязательства. Ты свободна, но слово сдержи. Приведи своего кота на венчание в мой храм». «Если вы пообещаете, что ничего плохого ему или мне не сделаете», тотчас выдвинула я встречное условие. «Ведьма, да ты совсем уже?» Даже с некоторым восхищением покачал головой Тиролл. «Ну, тогда приду, как умирать соберемся». «Наглая девчонка! Ладно, все будет у вас хорошо. Благословляю тебя, ведьмочка Тильда, и дарю тебе душевное спокойствие. Ты больше не будешь бояться потерь и не станешь цепляться за новообретенного мужа и его любовь. Поверь, мужчинам это полезно». «Спасибо». Растерянно пробормотала я, не зная, как относиться к такому нежданному подарку. «Но... почему?» «Секрет!» — подмигнул Тирол и хлопнул в ладоши. Стена чешуи осыпалась сверкающими бабочками. Они разлетелись в разные стороны, а потом вновь метнулись ко мне и заключили в кокон, мельтеша перед глазами, убаюкивая, затягивая. «Пусть у тебя все будет отлично, смелая ведьмочка!» а я подожду твою дочь такие гены не должны пропадать вот гад в глаза бело солнце а в уши вопли тель что же делать то теперь верни для начала успокоиться раздался усталый голос жозефина судя по косвенным признакам у моей молодой жены опять беседы с его божественностью тиролом «Молодая жена», — передразнил его эльф. «Только сочетались, а уже отмечаешь». «Конечно», — не смутился фамильяр. «Мне вообще это словосочетание нравится. Но если оно будет в форме «моя молодая жена», то вообще отлично. Кстати, она очнулась. Солнышко, как все прошло!» Я села и, оглядевшись, поняла, что мы все еще в храме, и я лежу на одной из лавочек. «Нормально». Он меня отпустил и даже не слишком лютовал. «В обмен?» чтобы мы пришли и обвенчались повторно под сенью его храма». «Хм, в целом несложно. А где подвох?» «Может, его и нет?» «Понадеялась я». «Хотелось бы, но это же боги!» «Кстати, если учесть, что обратно на капище уже не надо...» то, видимо, прямо срочно уезжать нет необходимости. «О, мне очень нравится эта мысль!» Взгляд молодожона так выразительно прошелся по моей фигуре, что я смутилась, а потому добавила. «Но в целом стоит подумать, куда мы хотим поехать». «Вы не станете меня провожать?» Огорченно вытянулась мордашка Верниеля. станем дружно пообещали мы. «Но потом, через пару дней», — уточнил кот, — Посмотрел на меня еще раз, глаза его потемнели, и ответ дополнился. «А лучше через неделю. Сходи пока в университет. Узнай, что как. На будущее». жос вновь покраснела я. «Ему полезно». Кларенс подхватил меня на руки, чуть подбросил, добиваясь испуганного вскрика, а потом радостного смеха, и вынес из храма. Я устроилась поудобнее на руках у мужа и с прищуром смотрела в синее небо. Удивительно яркое сегодня солнце слепило глаза и настраивало на хороший лад. Я справилась. Закончила своё приключение. Нашла любовь, друзей и научилась самостоятельно справляться со своими проблемами. И в планах у меня медовый месяц, а потом большие тинники. Надо же всё-таки узнать, что там за грибы. Вы прослушали книгу Александры Черчень «Любовь зла. Город драконов», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Русинова.